но он выбрал трудную профессию – разведчика, пройдя изнуряющий отбор в ЦРУ, где и работал уже более десяти лет. Теперь, срочно отозванный из отпуска, он спешил к руководителю советского отдела ЦРУ Джозефу Шервуду, который попросил его срочно прервать отпуск на Багамах. Эшби был высокий, худощавый мужчина, с уже начавшей сидеть головой, всегда красиво уложенной шевелюрой, отличался тонкими аристократическими чертами лица и упрямым ирландским подбородком, доставшимся в наследство от матери. Эшби дошел до кабинета Шервуда и, кивнув его секретарю, который в ответ улыбнулась знакомому гостю особенно ободряюще, Вошел в кабинет. Кроме самого Шарвуда, в комнате находились еще двое. Они чуть обернулись, рассматривая вошедшего с интересом. Шарвуд встал из-за стола. — Извини, Александр, что мы так срочно отозвали тебя из отпуска. У нас появилась головная боль, а мы знаем, что ты лучшая таблетка для лечения любой болезни. Эшби улыбнулся, протягивая руку по очереди гостям Шервода. Первый был крепыш лет сорока, с мрачными грубыми чертами лица негроидного типа. Он крепко пожал руку Эшби и коротко представился. Томас Кевинол. Второй высокого роста лысоватый блондин лет сорока улыбнулся и мягко поздоровался. Питер Блант. Он говорил с четким оксфордским акцентом. Учившийся в Англии, Эшби сразу обратил внимание на произношение незнакомца. Он не ошибся. Мистер бланд официальный представитель секретной разведывательной службы Великобритании в нашей стране, представил своего гостя Шерват. А мистер Кевиноу из ФБР Секретная разведывательная служба Великобритании, СИС в английской транскрипции, известна всему миру как МИ-6. Мистер Александр Эшби, тот самый человек, о котором я вам говорил, представил в свою очередь и последнего из пришедших Джозеф. Эшби сел на стоявший в углу кабинета стул. Мистер Кевиноу, мы вас слушаем. «Сказал Шарвотт. Кевиноу, сидевший у стола, поднял лежавшую перед ним темную папку. «Это началось несколько лет назад. Мы получили сообщение из вашего отдела, что русские имеют определенный доступ к нашим заводам в Калифорнии и Техасе. Вернее, непонятным образом умудряются ознакомиться с с технологией производства наших управляемых снарядов. Ваши люди в Москве указывали еще на ряд моментов, которые уже тогда позволяли предположить, что у нас в стране действует очень крупный советский агент, очевидно завербованный КГБ и теперь передающий информацию в Москву. Мы занимаемся проверкой и разработкой этой операции. Уже третий год. Пытаемся выявить источники утечки информации, передвижения этого агента, но пока никаких результатов не добились. Однако в последнее время мы все чаще получаем сигналы из вашего отдела о том, что некоторые ваши секреты становятся известны русским. Как недавно удалось узнать, ЦРУ получило подтверждение наших опасений и от английских коллег. На этот раз мы постарались предпринять некоторые меры. Благодаря помощи английской секретной службы мы смогли выяснить конкретного человека, выходящего на связь от местного резидента КГБ в посольстве на свидании со связным этого неизвестного. Последнего мы назвали Вакхом. За его всегда слишком беспорядочную но многообразную информацию, словно этот человек успевает повсюду. Анализ не вызывает сомнений. Действует один человек или группа людей, связанных общим руководителем.